«А вы знаете все здешние дворцы? Я знаю в Венеции каждый камень, знаю историю города его старину Ну, все. Приезжал сюда сто раз, теперь приехал отдохнуть с женой. Я только что женился. Вот как? Я не женат. Вы намерены долго здесь пробыть? Еще не знаю. Я свои дела ликвидировал. Просто стараюсь жить, возможно, приятнее. Если жене здесь понравится, то пробудем месяц или даже больше». «Это очень приятно слышать, быть может даже, так вы знаете и историю Венеции». Шель заговорил о Венеции 18 века, о праздниках, устраивавшихся дожами. Филиппинец слушал его с интересом. Когда Наташа часов в десять вошла в бар, они играли в карты. «Встретил старого знакомого весело», — сказал ей Шель. «К сожалению, он говорит только по-испански. Я буду переводчиком». Он представил жене богача. Тот сказал что-то необыкновенно лесное и цветистое. Шель счел возможным перевести сокращенно. Все же, как показалось Шелю, вид у филиппинца стал несколько настороженный — Как будто он опасался, что новая знакомая тотчас бросится в его объятия. «Мне очень совестно. Я обыграл вашего супруга на три тысячи лир. Пусть он мне простит, он играет плохо, а мне вдобавок всегда во всем везет, даже в игре. Настоящему человеку должно вести и в любви, и в картах, иначе он не настоящий. Моя жена привыкла к тому, что я всегда проигрываю». «Я тебя везде ищу», — сказала Наташа. Она была не очень рада встрече с новым человеком. «Слава Богу, что я по-испански не знаю, не надо разговаривать». Она посидела внизу недолго, простилась, сославшись на усталость. Шель ласково поцеловал ей руку, но не выразил желания подняться с ней. «Я скоро придумила». Пришел он лишь часа через полтора. Она ждала его, скрывая огорчение и досаду. Так и есть, ему уже со мной скучно. Не показать, что я сержусь, это пустяки, никакого значения не имеет. Шельд был очень весел. Приятный человек и забавный, мы с ним встречались в Париже. Как его зовут, кто он? Ты все равно не запомнишь, у него тройная фамилия и пять или шесть имен самых... «Не знаю, Хосе, Родриг, Рамир. Как же мне его называть? Дон Хосе или Синьор Родриг?» «Вспомнил он Дон Рамон. Впрочем, можешь называть его и Дон Хосе. Я ему скажу, что это из оперы Бетховена «Кармен», написанной по роману Достоевского. Он сам себя называет «Парвеню». А я таких порвеню, никогда не встречал. Им полагается хвастать, одеваться безвкусно, у них пальцы должны быть унизаны дорогими перстнями, а он одет прекрасно, лишь немногим хуже меня. Вот и ты похвастал. В кои веки можно. И манера у него совсем не как у Купчины, Мордогреева. В старых романах скорее уж, как у князя Илариона Буйтур-Хвалынского». «А хоть был богач Лазарь, похваляйтеся». А он похваляется малым. Есть наивно тщеславные люди, которых приводит в упоение любой успех, любая статья в газете, любая опубликованная их фотография. Это главная их радость в жизни. Они тотчас думают, как этот успех, возможно, лучше использовать для продолжения». Он не таков. Он все принимает как естественно ему полагающееся. Во всяком случае, он не хам, как говорит одна моя знакомая дама. И забавно, он сам говорил, что ничего ни в каком искусстве не понимает. Между тем, в нем... «Сильно развито эстетическое начало. Это иногда пошлое, но сильная, соблазнительная штука», сказал Шель, подумав и о себе, и даже об Эдде. «Его душа ищет красоты, и притом не иначе, как грандиозной». «Странно. Все эстеты, которых я знал, были физически плюгавые люди, а он, напротив, не дурен собой. Разумеется, он...» Мегаломан, но не личный, а, так сказать, классовый,